Глава 31. Когда вернулась после прогулки, во время которой вполне успешно, несмотря на прохладу, позанималась йогой в парке и побродила по местным торговым центрам, оказалось, что Каверин-старший уже уехал. От осознания того факта, что далеко и надолго умило уехал ее любимый дедушка, стало самой немного грустно. Но главное, что эта дедушка вообще есть. «Варенька, вы вернулись». С порога встречает меня ласковыми словами шеф. Подхватываю на руки подбежавшую Милу. «Вы думали, не вернусь?» «Вы так испуганно иногда поглядывали на моего отца, что я начал опасаться, да и вообще. Может, вы решили вернуться домой и спокойно отдыхать, нежели возиться с болеющим ребенком, «И его иногда не в меру приставучим отцом». «Да куда уж я денусь?» «У меня, кстати, хорошая новость. У отца есть контракт, прошлое няня Мила. Он говорит, что она вполне нормальная, но именно сюда ей далеко ездить. Однако, пока Светлана Семенна болеет, она сможет ее подменять. Это хорошо. Да, но на выходные я решила ее не вызывать. Просмотр участка перенес на завтра. Или вроде сегодня получше. Температуры нет. Если к вечеру не поднимется, я думаю, можно будет съездить, посмотреть место. Ага. К этому моменту я уже успела снять обувь. Мило крутится рядом. Я больше на нее отвлекаюсь. Варя. «А можно я вас...» э... Задумчивая пауза. «Поцелую». «Ха-ха! Это что, Каверин рассчитывает, что как в прошлый раз с объятиями получится?» «Я против Владислав Сергеевич. «Печально». Весь оставшийся день прошел удивительно хорошо и уютно. Это при том, что Каверин вел себя вроде бы хорошо, но словно выжидал удобного момента, когда я замерзну. Был рядом, иногда очень близко, без касаний, но почему-то это ощущалось как-то по-особому чувственно и напряженно. Влад то наклонится, разглядывая что-то через мое плечо, и наши щеки едва не соприкасаются, то, передавая игрушку или книжку, в руке задержит, тем самым заставляя лишний раз на него посмотреть, встретиться с его теплым, многообещающим взглядом. К концу вечера атмосфера накалилась до такой степени, что, кажется, пространство между мной и Владом при сближении начинало искрить. Мне кажется, еще немного я сама поцелую Влада. А уж там неизвестно, до чего может дойти. Но силы воли у меня есть. А пока сам шеф меня не трогает, то и тело не придает. Спать легли с Милой пораньше. Строгим тоном попросил начальника к нам не присоединяться, иначе я буду вынуждена уехать. Не присоединился. Следующим утром температура у Милы не оказалась, И этот маленький моторчик явно требовал прогулки, так что Каверин принял решение, что мы поедем на осмотр участка. От работы до нужного места ехали почти два часа, и это с учетом не особенно больших пробок. Местечко, в которое мы приехали, оказалось действительно очень живописным. На территории будущего элитного поселка вовсю кипит стройка. Первый ряд домов по центральной улочке уже почти возведен, но Влад выбрал участок не в центре. Вместе с менеджером мы заезжаем на холм и выходим из машины. Территория размечена здесь только колышками, и она поистине огромна. Как и обещал менеджер, вид с холма открывается действительно шикарный. Блестящая лента реки внизу, широкое поле за ней. И немного в стороне начинается лес. С нашей стороны как раз больше леса. Глубоко вдыхаю чистый воздух. Хорошо. Как вам тут, Варвара Олеговна, нравится? Как думаете, стоит брать? Спрашивает у меня подошедший начальник. Да. Здесь хорошо. От работы далековато. Много времени в дороге придется проводить. Задумчиво прикусила губу, наблюдая за тем, как Мила, схватив палку, с восторгом носится по участку. И этому моторчику, конечно, нужна большая территория. И тут такой вид, что... Но ведь может получиться так, что Миле придется подолгу ждать папу с работы. Тоже не очень хорошо. Дело ваше, Владислав Сергеевич. Решайте, что для вас приоритетнее. «Вы бы взяли участок?» «Если были бы лишние деньги туда, хотя бы в качестве дома на выходные». «Я вас понял, Варвара Олеговна». После досконального осмотра земли приступили и к документации. «С моей стороны, ничего плохого не нашла. Если в будущем не найдет никаких подводных камней юрист, то Каверин будет брать участок, и это уже вполне точно. Влад сразу оговорил, что с постройкой дома спешит. Начинать надо будет сразу после оплаты». Менеджер заверил, что сейчас рабочих достаточно, при полной оплате и утверждении плана дома с их дизайнером стройка начнется незамедлительно, а к весне в дом уже можно будет заселяться. Ну и заверил, что Владу со своей красавицей-женой и милой дочкой будет тут очень хорошо и комфортно, Поселок планируется более чем благоустроенный. На меня не сразу дошло, что красавицей-женой менеджер посчитал меня. Когда дошло, было уже поздно что-либо опровергать. И ведь Каверин по этому поводу тоже ничего не сказал. Зато разулыбался довольно. Как и обещал, начальник повез нас с Милой на экоферму, только сначала решили заехать поесть. По пути шеф то и дело смотрел на экран своего мобильного и морщился. Я заметила, что ему упорно кто-то названивает, притом, кажется, разные люди. «С вами кто-то очень хочет пообщаться», — с улыбкой заметила я. «Угу, хотят, приятели мои. Почему не отвечаете?» Будут звать, встретиться вечером, а я не могу. Если хотите, я с милой сама посижу, а выезжайте. Что, Варвара Олеговна, избавиться от моей компании хотите? Вопрос опасный. Скажу, что да, некрасиво, хоть и правда. Скажу нет, получается, нуждаюсь в компании шеф по каким-то причинам. Вы, возможно, устали, взяли на себя обязанности родителей недавно, и вам требуется немного передохнуть, поэтому и предложила. Нет, не хочу никуда ехать. Я только вошел во вкус родительских обязанностей. И отдых от них мне не требуется. К тому же я, в принципе, решил менять образ жизни. Завязать систематическими встречами с друзьями. Не хочу, чтобы Мила видела меня не в форме. Хм, достойно. Правда, что-то не верится, что начальник вот так сразу возьмет и завяжет с разгульным образом жизни. Но кто его знает. Возможно, потому что я была голодная, еда в местном рыбном ресторанчике мне очень понравилась. Нагулявшаяся Мила своё пюре рыбное из детского меню смела буквально за пару минут. Вообще сейчас время для дневного сна у девочки, но мы решили отправиться погулять по ферме. Мила продержалась недолго, благополучно уснула в коляске спустя 10 минут прогулки. Мы с Владом присели на скамейку и с живым интересом обсуждаем тему того, как лучше обустроить будущий участок. Мне тоже интересно, потому что тему разного рода строек и благоустройства люблю». Не ожидая собственной стройки, а точнее ремонта, еще долго ждать. Пока болтаем, достаю телефон и фотографирую спящую Милу. Себе на память. Она спит, как ангелочек. Да еще и обстановка тут такая живописная. Проследив за моими действиями, Влад достает и свой телефон. Сначала фотографирует Милу, а затем переводит телефон на меня. «Варвара Олеговна, вы не против, если вас тоже фотографирую. Чувствую, как начинаю краснеть. Отворачиваюсь. Я плохо получаюсь на фотографиях. Говорю, о сама тщательно пытаюсь справиться со смущением, чтобы щеки не краснели. Пожалуйста, Варвара. Поворачиваюсь, и начальник воспринимает это как согласие, с минуту снимает меня на телефон, а затем придвигается ближе. И одно совместно, если будете так добры, на память о хорошем дне. Тоном змеи-искусителя просит Каверин.